Елена Малиновская. Дочь тролля. Книга третья. Капкан для жениха. Часть первая. Приглашение в гости. Жаркое полуденное солнце середины июля невыносимо пекло. Я страшно страдала от духоты, беспрестанно обмахивая красное потное лицо руками. И молила богов о хотя бы крохотном дуновении ветерка. Но все впустую. Неподвижный воздух висел плотным, влажным маревом. На небе не облачко, только в зените пылало солнце, поливая землю своими безжалостными лучами. И далеко на горизонте голубое небо наливалось зловещим фиолетовым, предвещая скорую грозу. Прошло всего несколько недель с того момента, как я покинула драконий замок и своего жениха. Правда, не уверена, что все еще могу считать Арчера таковым. И все это время я в компании друзей путешествовала по Пререссии, пытаясь отыскать след книги, в которой была заключена частичка души Эдриана. Естественно, я никому не призналась, почему это так важно для меня. Соглашение с Эдрианом казалось слишком интимным, что ли? Что скрывать очевидное, личность моего извечного спутника была очень неоднозначной. Некогда он причинил немало зла, пытаясь вызнать тайну сумеречного мира и созданий, прячущих в тенях свою истинную суть. К тому же Морган тесно связан с драконами в целом и родом Ульер в частности. Вряд ли он обрадуется, услышав, что я обещала Эдриану, этому известному драконоборцу, отомстить за его смерть и выполнила свое обещание. Не говорю уж про Ульрику. Боюсь, зловредная фея сожрет меня, живьем, узнав об этом. Конечно, мои друзья сделали немало попыток вызвать, почему мне так дорога эта книга. Раньше мне было легко объяснить свое желание вернуть ее. Мол, она чуть ли не единственная память о моем женихе, и если я не выручу Арчера из подземелья, драконьего замка, то хотя бы буду иметь вещь, напоминающую мне о нем. Но после нашего весьма двусмысленного расставания эти рассуждения утратили свою правдоподобность. К тому же мне было очень неловко в присутствии Моргана озвучить эту причину. Поэтому я заявила, что никого не зову сопровождающая. Мол, мое желание вернуть книгу лишь моя прихоть, которую я сама не в силах объяснить. Если кому-то кажется это странным или глупым, что же пусть отправляется своей дорогой, я обижаться не стану». Понятное дело, Ульрика еще долго мучила меня всевозможными расспросами. Затем, убедившись, что я намерена отмолчиваться и дальше, обиделась и надолго стала невидимой. Едва я обрадовалась, что наконец-то избавилась от надоедливой сопровождающей, как фея материализовалась и милостиво обронила, что так уж и быть поможет мне. Все равно и показания о цене, чем а в Драконий замок она возвращаться не желает. С Фрейм было меньше всего проблем. В ответ на мою прочувственную тираду он лишь пожал плечами и буркнул, что ему, в общем-то, плевать с высокой колокольни на то, зачем мне так нужна эта книга. Он обещал вернуть ее мне. Значит, делает все, что в его силах, чтобы исполнить это. А вот Морган долго молчал и внимательно рассматривал меня. Я упорно старалась не замечать его настойчивого взгляда и делала вид, будто мне абсолютно безразлично, каким будет его решение. В итоге Мак буркнул себе под нос о том, как сильно не любит тайны, но донимать меня не стал. Лишь грозно пообещал, что все равно узнает правду, как бы я ни старалась ее скрыть. И я верила, что так оно и произойдет. В памяти еще жива была сцена того, как он поместил Фрея в загадочную сиреневую сферу. и вызнал таким образом о благословении, полученном моим товарищем от верховного бога Атириса. Так или иначе, но вся наша компания в прежнем составе отправилась к разрушенному дому при храме в родной деревне Фрея, где прежде свою гнездо герпентол, игравшее роль добропорядочного священника. Сам Фрей при этом категорически не хотел, чтобы о его возвращении стало известно, и я вполне понимала его нежелание пообщаться с земляками. В самом деле, о том, что книга с драгоценным рубином на окладе была поручена заботам именно Фрея, знало огромное количество народа. Не стоит быть провидицей, чтобы сделать очевидные выводы. Наверняка Фрея обвинили в воровстве, когда он исчез, а вместе с ним испарилась и столь дорогая вещь. И еще хорошо, если при этом бедолагу не заподозрили в убийстве отца Черриера. В общем, Фрею будет очень и очень непросто оправдаться. Вряд ли кто-нибудь поверит его рассказу о таинственной твари. некогда занявшей место обычного священника и занимающийся при этом убийствами детей. Впрочем, наш визит в деревню Фрей не продлился долго. Мы обошли село кругом, переждали светлое время суток в лесу, после чего внимательно обследовали руины дома. Увы, тут нас поджидала неудача. Книгу мы так и не обнаружили. Точнее, она действительно долгое время находилась здесь, иначе Эдриан не чувствовал бы так сильное ее присутствие. Но кто-то нашел ее буквально за пару дней до нас и забрал. И, по всей видимости, этот загадочный некто являлся магом, иначе он бы не сумел обойти заклинание невидимости, под защитой которого находилась эта вещь. К моему величайшему удивлению, Эдриан почти не расстроился из-за нового осложнения. и ожидал, что он начнет ругаться и сетовать на то, как неспешно я отправилась в обратный путь, из-за чего книгу увели почти из-под моего носа. Нет, он, конечно, возмутился, но было в его тоне что-то фальшивое, будто на самом деле мой извечный спутник даже обрадовался этой задержке. после чего он обронил, что найти книгу не составит для него особого труда. Мол, он помчится по ее следу, как гончая, и никакие чары не способны будут сбить его с пути. Мне же опять пришлось вести непростой разговор со спутниками. Ладно, Фрей не задавал никаких лишних вопросов и не требовал объяснений. Он сразу сказал, что пойдет за мной хоть на край света. А вот Улерика вновь носила на меня, требуя предъявить хоть какие-нибудь доказательства того, что я на самом деле знаю, где книга. «Мол, очень подозрительно все это. Откуда у меня такая уверенность, куда нам надлежит ехать? Следы книги теряются именно здесь, у деревенского храма. По ее словам, я не могла знать, куда отправился человек, забравший принадлежавшую мне вещь». Кстати, Ульрика особенно напирала на то, что как раз у меня меньше всего прав на эту книгу. Она принадлежит прежнему владельцу дома Арчера, некроманту по имени Седрик. Если быть точнее, Седрику из черной грязи, который по какой-то причине забыл ее при переезде. На крайний случай самому Арчеру, но никак не мне. На все эти более чем резонные доводы у меня просто не было ответов. Пришлось рябкнуть во все горло, оборвав тем самым нескончаемый поток все новых и новых вопросов и настойчиво посоветовать Улерике вернуться в родной замок. Улерика, услышав в очередной раз, что я не держу ее и не прошу о помощи, опять обиделась и опять порадовала меня долгим отсутствием. Правда, через несколько часов она все-таки вернулась и мрачно буркнула, что не в правилах феи сворачивать в полпути. С замиранием сердца я ожидала вердикта Моргана. Я думала, что он не выдержит и уедет, напоследок обронив, что устал от моих тайм. Но маг опять остался. На его лице застыла столь непроницаемая маска, что при всем своем горячем желании я не могла понять, о чем он думал в этот момент. Лишь на самом дне темных непрозрачных глаз мерцал какой-то загадочный огонек. И почему-то мне было очень не по себе от оценивающего взгляда друга. Так мы и оказались в этой глухомани. По словам Эдриана, книга была совсем рядом. Правда, ему требовалось некоторое время, чтобы определить, куда нам надлежит ехать дальше. Поэтому наш привал несколько затянулся. Я переползла чуть в сторону, следуя за тенью высокого раскидистого дуба, в который пыталась хоть немного спрятаться от зноя летнего дня. Еще раз с сомнением и опаской посмотрела вдаль. Ох, чует мое сердце, если мои друзья не вернутся в ближайшее время, то мы рискуем сегодня вымокнуть до нитки. Попробуй найди здесь постоялый двор, под крышей которого можно было бы укрыться от приближающегося ненастья». Какой постоялый двор? – возмутился Эдриан. Мечтая больше. Да здесь и никаких деревень на много миль вокруг нет. А Жен? Не сомневаюсь, что какой-нибудь сердобольный хозяин пустил бы нас на постой за пару медиков. Мой спутник болтал еще о чем-то, но я его не слушала. Перевернулась со спины на живот, оперлась на землю локтем и удобно устроила на раскрытой ладони свой подбородок, устремив отсутствующий взгляд на быстро сгущающиеся у горизонта тучи. От духоты мои мысли были подобны сонным мухам. Я чувствовала себя так, будто спала с открытыми глазами. О чем я только что думала? Ах, да, что будет к газам. Надо бы поискать укрытие. А где же так задержались мои друзья? Морган и Фрей ушли уже несколько часов назад. Собирались добыть дичи на обед и разведать местность. Лошадей при этом они не стали брать, сказав, что лучше разомнут ноги и без того уже устали от постоянной тряски в седле. Поэтому огромный вороной жеребец Моргана, которого, если честно, я откровенно побаивалась, мой флегматичный и ленивый мерин и коротконогий пони Фрея мирно паслись чуть поудаль от меня. Будем надеяться, что моим друзьям удастся обнаружить в этой глухомане дом какого-нибудь нелюдимого крестьянина. предпочитающего жить вдали от шумного села и говорливых соседей, которым всегда есть до всего дела. И тогда я широко зевнула, с трудом удерживая слепающиеся глаза открытыми. О чем это я? Сдается, я только что потеряла нить своих рассуждений. Итак, начну сначала. Мои друзья ушли пару часов назад. С ними увязалась и Ульрика, заявив, что тоже не против размять крылышки. Как-то их очень долго нет. Не могли ведь они заблудиться или забыть, где меня оставили и...» Одинокий комар выдал нутную трель мне на ухо. Я вздрогнула и открыла глаза. «Ой, кажется, я все-таки задремала. И ничего удивительного. Слишком расслабляюще действует на меня этот безмятежный жаркий полдень». «И все-таки куда запропастился Морган и прочие?» задумчиво спросил Эдриан. Удивительное дело, но его голос тоже прозвучал как-то разнежено, будто дух погибшего мага наравне со мной боролся с дремой. Я пожала плечами. Точнее, попыталась это сделать. Простейшее действие потребовало столько сил, что я опять едва не заснула. Точнее, как раз таки заснула, но при этом моя рука подогнулась, и я основательно приложилась лбом об землю, что разбудило меня. Это начинало мне не нравиться. Я чувствовала себя так, как будто все мои мышцы превратились в горячий кисель. Ничего не хотелось сделать, даже стремительно приближающаяся ненастья не вызывала особого беспокойства. Да, я уже слышала глухое рокотание грома, видела ослепительные всполухи молний, разрывающие край горизонта. Но над моей головой все еще пристиралось голубое небо, а значит, мне не о чем тревожиться. Гроза вполне может обойти меня стороной. Да даже если и не обойдет, что в этом такого страшного, чай не сахарная не растая. Стоило мне только так подумать, как все мои внутренности свело мучительным спазмом. Это произошло так внезапно, будто я получила жестокий удар под дых. На глазах выступили слезы, губы искривились от желания застонать. Увы, у меня не хватало для этого воздуха. Секунды, наполненные болью, отдавались стуком молота в моих висках. Я немо неморозевала рот, силясь втянуть свои горящие огнем легкие хотя бы глоток воздуха. Но внезапно все закончилось так же резко, как и началось. Я вдруг обнаружила, что вновь могу дышать. Более того, куда-то пропало сонное оцепенение. Мои мысли были четкими и ясными, и я вскочила на ноги, осознав, что едва не угодила под действие какого-то заклинания. «Странные чары», – протянул Эдриан, подтвердив тем самым мои рассуждения. «Очень странные. Я сам едва не поддался им. Лишь последнюю секунду осознал, что дело нечисто. Прости, Мика, тебе, наверное, было больно, но зато это помогло тебе взбодриться». Я зло фыркнула себе под нос, осознав, что именно Эдриан вызвал странный приступ, заставивший меня пережить столь яркие мгновения. Затем медленно опустилась обратно на землю. Получается, меня пытались околдовать, но кто и зачем? При всем желании я не могла увидеть врага. Дуб, под кроной которого я искала спасение от солнца, выселся почти по центру огромного поля. Всюду, куда только хватало глаз, бескрайняя трава пожухлая от зноя. Вот именно, что трава! — сказал Эдриан. — Ползи, не хочу. Но не это главное. Ох, не нравится мне, что Моргана и Фрея так долго нет. Уж не угодили ли они в ловушку? Я с такой силой сцепила зубы, что у меня заныли челюсти. Затем нарочито медленно уселась обратно, привалившись спиной к стволу дуба. Позволила рукам безжизненно упасть, при этом не забывая оглядывать окрестности через неплотно сомкнутые ресницы. — Ты что это делаешь? — забеспокоился Эдриан. — Нашла время отдыхать. А ну, вставай и иди выручать друзей. «Пойду. Если мне кто-нибудь скажет, куда идти-то? Бегать по окрестным полям, до лесам и завывать в полный голос, надеясь, что неведомый злодей в итоге усовестится и вернет мне товарищей? Глупо как-то. Нет, я буду действовать иначе. Сделаю вид, будто подалась влиянию сонного заклятия и дождусь, когда негодей ко мне сам явится. А там воспользуюсь преимуществом неожиданного нападения. Возьму его в плен и заставлю выложить, как на духу, что все это значит. «Возьмешь в плен?» скептически переспросил Эдриан. «Ну-ну, как говорится, грозилась мышка кошку съесть. Есть предложение получше?» Энни громко вздохнула. «Критиковать все гораздо». «Да нет», смущенно отозвался Эдриан после секундного замешательства. «Возможно, ты и права. Просто... Будь осторожнее, что ли. Тебя пытались околдовать странными чарами. Не уверен, что их создал человек». «Ну что же, мне не привыкать к общению с сумеречными созданиями. Я позволила себе легкую усмешку. В конце концов, я и сама могу причислить себя к таковым. А затем не стало ни до посторонних разговоров. Вдруг повеяло холодом, пахнуло свежестью дождя, будто гроза наконец-то добралась до меня. Но над моей головой все так же простиралось голубое небо. Даже далекий гром на время притих, хотя край небес продолжал угрожающе клубиться черными тучами. И около моих ног заструились тени. «Как? Опять дракон?» — удивленно спросил Эдрен. С прискорбием заявляю, что ты как монок для этих крылатых ящериц, Мика. Но Эдриан ошибался. Спустя мгновение я услышала странный шелест в траве. Словно сухие змеиные чешуйки терлись друг от друга. По полю пробежала зябь, но не от ветра. Что-то приближалось ко мне. Оно ползло по земле, неумолимо прокладывая себе путь. И лишь величайшим усилием воли я заставила себя не шевелиться. Хотя первым моим порывом было вскочить и освободить из ножен в сапогах подарок герпентола, мастера клинков, безупречно острый кинжал. Пальцы ног зудели от напряжения. Я подавила такое понятное желание поджать их, а то вдруг вцепится какая-нибудь ползучая гадость. И спустя мгновение мое мучительное ожидание было вознаграждено. Из травы вдруг выступила женщина. Понятия не имею, как она это проделала, но ее не было. И вдруг оказалось, что я смотрю на нее. хотя могла бы поклясться, что она не появилась из теней, как драконы. «Способность становиться невидимой, как у феи», — предположила Эдриан. Мне было недорассуждений на эту тему. Забыв о своем намерении притвориться спящей и неожиданно напасть на противника, я смотрела на незнакомку во все глаза, от удивления даже раскрыв рот, потому что никогда прежде я не видела такой красавицы. Даже холеная гордячка Нейна Деяна не шла ни в какое сравнение с ней». Высокая, очень стройная, она стояла в плотно обтягивающем платье телесного цвета. Из-за этого в первое мгновение мне даже показалось, будто женщина явилась обнаженной. Длинные волосы необычного багрово-красного оттенка стекали по ее хрупким плечам. Спокойные ярко-синие глаза взирали на меня. «Так-так-так», — пропел ее мелодичный голосок. «Кого же гроза принесла в мои края? Маленький паучок». «Прохотный, только недавно освободившийся из скока на материнской паутины. Теперь я понимаю, почему ты осталась равнодушной к моей песне сна». Я перевыла взгляд на землю подле незнакомки, уже зная, что увижу, потому что передо мной была арахния. «В моем доме сегодня будет настоящее столпотворение», продолжила незнакомка, убедившись, что я разглядела ее тень. «Маг, посланник Бога, фея, странная собака, и ты, моя соплеменница». Давненько я не принимала гостей. «Мои друзья!» — скинулась я, ощутив укол тревоги. «Что ты сделала с ними?» Но женщина, будто не услышав меня, уже шла прочь. Что мне оставалось делать? Лишь поспешить за ней, надеясь, что она не исчезнет так же неожиданно, как и явилась. За нами, словно на невидимой привязи, потянулись и лошади. Причем вороной Моргана еще пытался сопротивляться. Он несколько раз стал на дыбы, хрипя и роняя с губ белую пенную слюну. Но стоило только Арахнии бросить взгляд через плечо, как его ярости бешенство мгновенно улеглись, и он послушно затрусил вслед за остальными животными.